к полковнику присоединился майор. Будешь обходить ограду, собак с поводка не спускай. В парке люди. Тогда зачем брать собак? Они поднимут лай, ответил Ус. Может, вдвоем прогуляемся? Можно, согласился майор. Был он сегодня какой-то вялый, пришибленный. Кого это ты привез, что хозяин встречать вышел? Не узнал, майор хмыкнул? Мой главный шеф. Он решает, сам только подписывает. Кстати, почему сегодня за стол не сел? Вроде решено было, что ты среди гостей. Высовываться не люблю. ну ну «Кстати, Сабирин платить собирается. Ты же сказал, это дело мое. Все течет, все изменяется. Мне за тебя шеи намовили. Начальство в детали вникать не любит. Решай вопрос с получением долга и возвращайся к себе». Павел Петрович Усов служил много лет. Привык, что на чиновничей лестнице каждый занимает свою ступеньку и высокое начальство в дела нижестоящих не вмешиваются. Но чтобы высший чин, приближенный президента, проявлял интерес к криминальным разборкам. Майор понял, о чем задумался бывший полковник, сказал устало, не с превосходством, а с сожалением в голосе. Ты, Павел Петрович, сыщик опытный, а политик, «Никудышный!» «На всех уровнях стоят лишь люди, каждый гребет под себя!» Он замолчал, словно спохватился, что сказал лишний. «Если уцелеешь, со временем поймешь, а пока забудь. Я не говорил, ты не слышал. О своих делах докладывай мне ежедневно. Я тебе не начальник, лишь посредник. Понял?»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 Во вторник Гуров позвонил и строго произнес «Не валяйте дурака, Сергей Иванович. перезвоните немедленно» и положил трубку. Клянясь себе последними словами, бизнесмен отправился в соседний с офисом подъезд, где имелась однокомнатная квартира, в которой Саверин языка принимал девочек. Он набрал номер полковника. «Ну что, сомнения одолели?» — весело спросил Гурф. «Я все выполнил. Был в пансионате, получил описание нужного человека. Деньги собрал». «И решили мне не звонить?» — перебил Гурф. «А обойдется». «Я ценю вашу помощь, господин полковник, и буду следовать вашим указанию Убежден, человек придет за деньгами. Его описали досконально, подмены я не допущу».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 когда за вашу жизнь я не отвечаю.